Источники и литература. Сноска 1. Энциклопедия Британика, том 21, Лондон, 1964 год, страница 303. Сноска 2. Прокопович С.Н. Сборник статей Париж, 1956 год, страница 37. Сноска 3. Кожинов В.В. История Руси и русского слова. Опыт беспристрастного исследования. Москва, 2001 год, страница 28-29. Сноска 4. Там же, страница 33. Сноска 5. Там же. Сноска 6. Солоневич и Эл. Народная монархия. Москва, 2003 год страница 78 сноска 7 дипломатический словарь в трех томах том 1 москва 1984 год страница 178 сноска 8 гливец и железная промышленность россии экономическо статистический очерк санкт-петербург 1911 год Страницы 9, 10, 2-й погенации. Сноска 9. Гливец И. Железная промышленность России. Страница 15. Сноска 10. Там же, страница 10, 11, 2 погенации. Сноска 11. Там же, страница 10, 2-й погенации. Сноска 12. Гливец И. Потребление железа в России – Санкт-Петербург, 1913 год, страницы 9-10. Сноска 13. Народное хозяйство в 1913 году. Годовые обзоры важнейших отраслей народного хозяйства, год 6 Петроград, 1914 год, страница 372. Сноска 14. Там же страница 3. Сноска 15. Выплавка чугуна в Германии вместе с Люксембургом составила в 1913 году 19 310 000 тонн. Народное хозяйство в 1913 году, страница 3. Выплавка чугуна в Люксембурге в том же году 2 544 000 тонн. Народное хозяйство СССР, статистический справочник, 1932 год, Москва, Ленинград, 1932 год, страница 618. Сноска 16. Народное хозяйство в 1913 году, страница 7. Сноска 17. Справочная книга металлиста, Ленинград, 1926 год, страница 41. Сноска 18. Народное хозяйство в 1913 году. Страница 381. Сноска 19. Справочная книга металлиста. Ленинград, 1926 год. Страница 41. Сноска 20. Там же. Сноска 21. Там же. Сноска 22. Там же. Сноска 23. Народное хозяйство 1913 году, страница 305. Сноска 24, в том числе 560 миллионов тонн каменного угля и 69,5 миллиона тонн антрацита, там же страница 19. Сноска 25, там же страница 13. Сноска 26, народное хозяйство СССР, Статистический справочник, 1932. Москва, Ленинград, 1932 год. Страница 610. Сноска 27. Мировые экономические кризисы, 1848-1935. Том 1. Сравнительные материалы по истории кризисов в важнейших капиталистических странах. Под общей редакцией Е. Варга. Москва, 1937 год. Страница 368. Сноска 28. Обзор внешней торговли России по европейской и азиатской границам за 1913 год. Часть 1. Санкт-Петербург, 1914 год. Страницы 22-42. Сноска 29. Народное хозяйство в 1913 году. Страницы 337-338. Сноска 30. Там же страница 359. Сноска 31. Ежегодник России. 1909 год. Год 6. Санкт-Петербург. 1910 год страница 454. Сноска 32. Там же, страница 455. Сноска 33. Гливец И. Железная промышленность России. Страница 79. Сноска 34. Бескровный ЛГ. Армия и флот России в начале 20 века. Очерки военно-экономического потенциала. Москва, 1986 год. Страница 117. Сноска 35. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. Москва, 2001 год. Страница 89. Сноска 36. Головин НН. Военные усилия России в мировой войне. Москва, 2001 год. Страница 224. Сноска 37. Бескровный ЛГ. Армия и флот России в начале 20 века. Страница 141. Сноска 38. Россия и СССР в войнах 20 века. Статистическое исследование. Москва, 2001 год. Страница, 89. Сноска, 39. Федосеев, С. Танки в Первой мировой войне. Великобритания, Франция, Германия. 1916-1918 годы. Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра ноябрь-декабрь 2001. номера 11-12, страницы 44 по 55. Сноска 40. Первый отечественный танк "Борец за свободу" товарищ Ленин, скопированный с трофейного французского Рено, был выпущен заводом Красное Сормово в Нижнем Новгороде 31 августа 1920 года. Оружие победы. Под редакцией Н. Новикова. Издание второе. Москва, 1987 год. Страница 190. Сноска 41. Деникин А. И. Очерки русской смуты. Том 1. Выпуск 1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917. Париж 1921 год. Страница 30. Сноска 42. Головин НН. Военные усилия России в мировой войне. Москва. 2001 год. Страницы 226-227. Сноска 43. Бескровный ЛГ. Армия и флот России в начале 20 века. Страница 77. Сноска 44. Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914-1915 годов. Берлин, 1924 год. Страница 253. Сноска 45. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. Третье издание, дополненное. Москва, 1987 год, страница 373. Сноска, 46. Там же страница 398. Сноска, 47. Гайда Ф.А. Февральская революция и судьба Государственной Думы. Вопросы истории. 1998 год, номер 2. Страница 33. Сноска 48. Там же. Сноска 49. Там же. Сноска 50. Там же страница 35. Сноска 51. Берти Ф. За кулисами Антанты. Дневник британского посла в Париже. 1914-1919. Перевод и примечания Е. С. Берловича. Москва, Ленинград, 1927 год. Страница, 191. Сноска, 52. Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия, третье издание, дополненное. Москва, 1987 год. Страницы, 393-394. Сноска 53. Данные за 1913 год. Выплавка чугуна. Народное хозяйство. В 1913 году. Страница 372. Выплавка стали. Там же страница 381. Добыча угля. Там же страница 305. Добыча нефти. Там же страница 338. Производство электроэнергии. Кофенгаус Л.Б. Эволюция промышленного производства России. Москва, 1994 год, страница 250. Остальные данные. Голубничий и С. Народное хозяйство СССР в цифрах. 1860-1938 годы. Москва, 1940 год. Страницы 74-1940. 75 83 сноска 54 сталин и в о задачах хозяйственников речь на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года сталин и в сочинение том 13 июль 1930 январь 1934 Москва, 1951 год. Страница, 39. Сноска, 55. Данные за 1929 год, кроме нефти. Голубничий и с Народное хозяйство СССР в цифрах. 1860-1938 годы. Москва, 1940 год. Страница, 83. Остальные данные. Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. Москва, 1961 год. Страницы 241, 254, 262, 269. Сноска 56. Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза СССР. Москва, 1939 год. Страницы со 170 по 173. Сноска, 57. Там же. Сноска, 58. История Второй мировой войны 1939-1945. В 12 томах. Том 12. Итоги и уроки Второй мировой войны. Москва, 1982 год. Страница 168, 181, 183, 200, 202. Сноска 59. Гордон Л.А. Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-е-40-е годы. Москва, 1989 год. Страницы 67-68. Сноска 60. Дипломатический словарь в трех томах. Том 3. Москва, 1986 год. Страница 424. Сноска 61. Василевский А.М. Дело всей жизни. Москва, 2002 год. Страницы 489-490. Сноска 62. Там же. Страницы 491-492. Сноска 63. Жуков Г.К. «Воспоминания и размышления». 13-е издание, исправленное и дополненное по рукописям автора. В двух томах. Том 1. Москва, 2002 год. Страница 342. Сноска 64. Коптелов Б. Перегудова З. Был ли Сталин агентом охранки? Родина, 1989 год. Номер 5 страница 69. Сноска 65. Троцкий ЛД. Сталин. Том 2. Под редакцией Ю. Фельштинского. Москва, 1990 год. Страница 148. Сноска 66. Троцкий ЛД. Сталин, том 2. Страница 159. Сноска 67. Цитируется по «Был ли Сталин агентом охранки?» под редакцией Юфельштинского. Москва, 1999 год. Страницы 17-18. Сноска 68. Хроники фальшивок. Est and Quest. Париж. 1-15 мая 1956 номер 151 страница 17 перевод с французского цитируется по был ли сталин агентом охранки под редакцией юфель штинского москва 1999 год страница 250 сноска 69 суварин лившиц борис константинович 1895 1984 Французский социалист, журналист. Родился в Киеве. В 1900 году с родителями переехал во Францию. В годы Первой мировой войны руководитель комитета за Третий интернационал. Один из основателей и руководителей КП Франции. Лидер левого крыла партии. Представитель ФКП в Коминтерне. В 1924 году Исключен из партии за поддержку Л.Д. Троцкого. В дальнейшем отошел от троцкизма, сотрудничал в буржуазной прессе. Сноска 70. Коптелов Б. Перегудова З. Был ли Сталин агентом охранки? Родина 1989 год. Номер 5. Страницы с 66 по 69. Перегудова З.И. Был ли Сталин агентом охранки? Общая газета, 1997 год. 9-15 октября, номер 40, 219, страница 15. Сноска 71. Хроника фальшивок. Эстон Квест, 1-15 июня 1956. Номер 153. Страницы с 21. 24. -ю. Перевод с французского. Цитируется по «Был ли Сталин агентом охранки?» под редакцией Юфельштинского. Москва, 1999 год. Страница 272. Сноска 72. Рутюнов Г. Волков Ф. Перед судом истории. Московская правда, 1989 год. 30 марта, номер 76, 20994, страница 3, сноска 73, там же, сноска 74, Рутюнов Г, Волков Ф, перед судом истории, сноска 75, имеется в виду публикация в лайв от 23 апреля и 1956 года. Игорь Пыхалов. Сноска 76. Московская правда. 1989 год. 2 июля. Номер 153. 2171, страницы Страница 4. Сноска 77. Там же. Сноска 78. Волков ФД. Взлет и падение Сталина. Москва, 1992 год, страница, 21-22. Сноска, 79. Волков Ф.Д. Взлет и падение Сталина. Москва, 1992 год, страница, 22. Сноска, 80. Нечаев А. Сталин был агентом царской охранки. Известие. 1997 год. 19 сентября, номер 178, 25 31, страница 2. Сноска 81, Нечаев А. Сталин был агентом царской охранки. Сноска 82, там же. Сноска 83, Фельштинский Ю. Еще раз о Сталине, агенте охранки. Известия. 1997 год, 2 октября, номер 187, 2540, страница 5. Сноска 84. Фельштинский Ю. Еще раз о Сталине, агенте охранки. Сноска 85. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, второе издание, Москва. 1987 год Страницы 573-574 Сноска 86 Гражданская война и военная интервенция Страница 411 Сноска 87 Там же, страница 132 Сноска 88 Волкогонов Д.А. Сталин. Политический портрет в двух книгах. Книга 1, 4 издание, Москва, 1997 год, страница 91. Сноска 89. Гражданская война и военная интервенция, страница 698. Сноска 90. Голиков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга 1, издание 2, исправленное и дополненное. Москва, 1978 год. Страница 251. Сноска 91. Бурин С.Н. Григорий Котовский. Легенда и быль. Москва, 1999 год. Страница 219. Сноска 92. Илизоров Б. Об историческом гештальте, историческом пространстве и тварях истории. Индекс. Досье на цензуру. 2001 год. Номер 14. Страница 142. Сноска 93. Иосиф Сталин. Диктатор или либерал? Историк Юрий Жуков и журналист Александр Сабов отвечают на вопросы читателей «Комсомольской правды». «Комсомольская правда», 2002 год, 3 декабря, номер 222, 22927, страница 8. Сноска 94, «Мороз О», последний диагноз, литературная газета, 1988 год, 28 сентября, номер 39, 5209. Страница 12. Сноска 95. Из интервью поэта и писателя Игоря Губермана американскому русскоязычному журналу «Вестник». «Когда я писал книжку о Бехтереве, я написал письмо его дочери, жившей за границей, и осторожно спросил о версии отравления». Старушка очень бодро ответила мне. Конечно, конечно, все это знали. Его отравила мерзавка молодая жена. Цитируется по Шеррих дю Ю. Невская застава. Берег левый. Москва, 2006 год. Страница 60. Сноска 96. Аргументы и факты. Сентябрь 1995 года. Номер 39. 780. Страница 3. Сноска 97. Шерих Д.Ю. Невская застава. Берег Левый. Москва. 2006 год. Страница 60. Сноска 98. Версия без аргументов. Социалистическая индустрия. 1989 год. 28 апреля. Номер 98 – 5,989. Страница 4. Сноска 99. Бехтерев В.М. Вильгельм – дегенерат нейроновского типа. Москва, 1916 год. Страница 39. Сноска 100. Там же страница 39 – 40. Сноска 101. Там же страница 42. Сноска 102. Вересаев ВВ. Невыдуманные рассказы. Москва, 1999 год. Страницы с 69 по 71. Сноска 103. Шатуновская ОГ. Фальсификация. Аргументы и факты. 1990 год. 2-8 июня. Номер 22, 503, страница 6. Сноска 104. Кириллина А. Неизвестный Киров. Москва, Санкт-Петербург, 2001 год. Страница с 17 по 19. -ю. Сноска 105. Кириллина А. Неизвестный Киров. Страница с 20 по 29. -ю. Сноска 106. Там же страница 18, 28, 29. Сноска 107. Там же страница 40, 41. Сноска 108. Пленум ЦК ВКП(б). Правда, 1934 год, 11 февраля. Номер 41. 5927. Страница 1. Сноска 109. 17-й съезд Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков. 26 января, 10 февраля 1934 года. стенографический отчет. Москва, 1934 год. Сноска 110. Сколько делегатов 17-го съезда партии голосовало против Сталина? Известие ЦК КПСС. 1989 год, номер 7, страница 114. Сноска 111. Там же страница 117. Сноска 112. Там же страница 117-120. Сноска 113. Шутуновская ОГ. Фальсификация. Аргументы и факты. 1990 год. 2-8 июня, номер 22, 503, страница 6. Сноска 114. Кириллина А, неизвестный Киров, страница 319. Сноска 115, там же, страницы с 237 по 244. Сноска 116, там же, страницы 246 247. Сноска 117. Там же страницы 247, 256, 257. Сноска 118. Там же страницы 208, 209, 215, 216. Сноска 119. Там же страница 354, 355. Сноска – 120. Реабилитация. Как это было? Документы Политбюро ЦК КПСС, стенограммы заседания комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30 40-х и начала 50-х годов, и другие материалы. Том 3. Середина 80-х годов, 1991. Москва, 2004 год. Страница 493. Сноска 121. Кириллина А. Неизвестный Киров. Страница 273. Сноска 122. Там же страница 344. Сноска 123. АП РФ. ФЗ. ОП 58. Д 200 л 147. Сноска 124. Кириллина А. Неизвестный Киров. страница 273. Сноска 125. Там же, страница 343. Сноска 126. Там же, страница 214, 215, 218, 220. Сноска 127. Там же, страницы 212-214. Сноска 128. Там же, страница 209. Сноска 129. Там же, страница 218-219. Сноска 130. Вестник Верховного Суда СССР. 1991 год, номер 6, страница 19. Сноска 131. Кириллина А. Неизвестный Киров. Страница 262-263. Сноска 132. Вестник Верховного Суда СССР. 1991 год. Номер 6. Страница 21. Сноска 133. Реабилитация. Как это было? Том 3. Страница 264. Сноска 134. Там же страница 263. Сноска 135. Вестник Верховного Суда СССР. 1991 год. Номер 5. Страница 20. Сноска 136. Там же страница 16. Сноска 137. Там же. Сноска 138. Там же. Сноска 139. Кириллина А. Неизвестный Киров. Москва-Санкт-Петербург. 2001 год. Страница 303. Сноска 140. Реабилитация «Как это было». Том 3. Страница 263. Сноска 141. Кириллина А. Неизвестный Киров. Москва-Санкт-Петербург. 2001 год. Страница 411. Сноска 142. РГ. Они. Ф5. ОП. 102. Д. 1000. Л. 19. 20. Цитируется по «Реабилитация. Как это было?» Том 3. Страницы 596-597 Сноска 143 О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Союза СССР Правда, 1935 год, 8 апреля Номер 97-6343 Страница 1 Сноска 144. Настоящее имя – Лев Лазаревич Фельбин. Сноска 145. Орлов А.М. Тайная история сталинских преступлений. Москва. Автор. 1991 год. Страницы 53-54. Сноска 146. Уширович С.С. Смертные казни в царской России. К истории казней по политическим процессам с 1824 по 1917 год. Второе русское исправленное и дополненное издание. Харьков, 1933 год. Страница 85. Сноска 147. Там же страница 96. Сноска 148. Там же страница 85. Сноска 149 Пензенская энциклопедия Главный редактор К. Д. Вишневский Москва, 2001 год Страница 510 Сноска 150 Уширович СС Смертные казни в Царской России Страница 257 Сноска 151 Там же страница 287 Сноска 152 Там же страница 357. Сноска 153. Там же страница 394. Сноска 154. Там же страница 436. Сноска 155. Там же страницы 320, 398, 399, 417. Сноска 156. Там же страница 286. Сноска 157. Там же страница 445. Сноска 158. Там же страница 60. Сноска 159. Там же страница 73, 254, 290. Сноска 160. Там же страница 73, 114, 379. Сноска 161. Там же страница 85-86. Сноска 162. Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 1 июля 1935 года. Официальный текст с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1935 год. Страница 5.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 1936 год. Страница 70. Сноска 165. Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 15 октября 1936 года. Страница 71. Сноска 166. Там же страницы 73-74. Сноска 167. Там же страницы 76-77. Сноска 168. Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 15 октября 1935 года. Официальный текст с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1935 год. Страница 87. Сноска 169. Покончить с детской преступностью и ее пособниками. Правда, 1935 год, 9 апреля. Номер 98, 6344. Страница 1. Сноска 170. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Перевод с английского. Москва, 1998 год. Страница 196. Сноска 171. Орлов А.М. Тайная история сталинских преступлений. Москва, 1991 год. Страницы 55-56. Сноска 172. Там же страница 277. Сноска 173. ФР 8131. ОП.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 Там же страница 85. Сноска 176. Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 1 июля 1935 года. Страница 9. Сноска 177. Уголовный кодекс РСФСР с изменениями на 15 октября 1935 года. Официальный текст с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1935 год, страницы 5-6. Сноска 178, там же страница 9. Сноска 179, там же страницы с 87 по 89. -ю. Сноска 180, Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 15 октября 1936 года с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1936 год. Страница 6. Сноска 181. Там же страница 10. Сноска 182. Библиотечка районного прокурора. Выпуск 3. Советское уголовное право. Под редакцией А. Я. Вышинского. Москва, 1939 год, страницы 7-8. Сноска 183, там же страница 14. Сноска 184, Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Москва, 1998 год, страница 199. Сноска 185, там же страница 200. Сноска 186, там же страница 192. Сноска 187, там же страница 221. Сноска 188, там же страница 220. Сноска 189, там же страница 221. Сноска 190. Кокурин А. Петров Н. МВД Структура, функции, кадры. Статья 6. 1946-1953. Свободная мысль. 1997 год. Номер 12. Страница 103. Сноска 191. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Москва. 1998 год. Страница 202. Сноска 192. Там же страница 221. Сноска 193. Там же. Сноска 194. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960. Справочник. Москва. 1998 год. Страница 19. Сноска 195. ГАРФ ФР-9414, ОП-1, Д-28, Л-3 Сноска 196 ГАРФ, ФР-9413, ОП-1, Д-6, Л-79 Сноска 197, там же Л-81 Сноска 198 Так заботится о детях только советская власть Правда. 1935 год. 1 июня. Номер 149. 6395. Страница 1. Сноска 199. ГАРФ. ФР 9414. Об 1. Д28. Л с 14 по 17. Сноска 200. Данная глава написана в соавторстве с В. Л. Бобровым. Сноска 201. Максудов С. О публикациях в журнале СОЦИС. Социологические исследования. 1995 год. Номер 9. Страница 114. Сноска 202. РГ АСП Ф17. ОП 2. Д. 577. Л. 32 33 Сноска 203. Ларина, Бухарина А. М. Незабываемая. Москва, 1989 год. Страница 359. Сноска 204. Бордюгов Г, Козлов В, Николай Бухарин. Эпизоды политической биографии. Коммунист, 1988 год. Номер 13, страница 108, сноска 205 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Книга 1, часть 2, Москва, 1989 год, страница 213. Сноска 206 ЦПА и МЛ, ныне РГАСПИ, Ф-17 Оп 2. Д 577, л с 5 по 20. Сноска 207. Ларина Бухарина АМ. Незабываемая. Москва, 1989 год. Страницы с 359 по 361. Сноска 208. Смотри Бухарин НМ. Тюремные тетради в двух томах. Москва 1996 год. Бухарин Н.М. Времена. Москва. 1994 год. Сноска 209. Ларина Бухарина А.М. Незабываемая. Москва. 1989 год. Страница 178. Сноска 210. Там же страница 358. Сноска 211 Гетти J.A. Наумов Ой: The Road to Terror. Stalin and Self-Destruction of the Bolsheviks. 1932-1939 Yale University Press. 1999 год. Страница 416. Сноска 212 там же, страница 416. Сноска 213. Сталин И. В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Доклад на пленуме ЦК ВКПб 3 марта 1937 года. Правда. 1937 год, 29 марта. Номер 87. 7053. Страницы со второй по четвертую. Сноска 214. Алексин В. Оборотная сторона борьбы за власть в СССР. Независимое военное обозрение. 4-10 февраля 2000. Номер 4. 177. Страница 8. Сноска 215. Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? 1934-1941, справочник. Москва, 1999 год, страницы 106-107. Сноска 216, Шишов А.В., Россия и Япония. История военных конфликтов. Москва, 2001 год, страницы 477-478. Сноска 217. Шишов А.В. Разгром Японии и самурайская угроза. Москва, 2005 год. Страница 396. Сноска 218. Олексин В. Оборотная сторона борьбы за власть в СССР. Независимое военное обозрение. 4-10 февраля 2000. Номер 4. 177. Страница 8 Сноска 219 Карпов В. Запомним их имена Новости разведки и контрразведки 1995 год Номер 15-16 48-49 Страница 4 Сноска 220 Ветераны внешней разведки России Краткий биографический справочник Москва 1995 год. Страница 161. Сноска 221. Там же страница 140. Сноска 222. Там же страница 155. Сноска 223. Подробнее о том, что же на самом деле докладывала советская разведка накануне войны, смотри «Пыхалов И.В. Великая оболганная война». Обе книги одним томом. Москва, 2009 год. Страницы с 225 по 270. Сноска 224. Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? 1934-1941. Справочник. Москва, 1999 год. Страница 423. Сноска 225. Там же страница 107. Сноска 226. Там же страница 495. Сноска 227. Там же страница 491. Сноска 228. Там же страница 495. Данные на 1061936 1936 подсчитаны мною самостоятельно по размещенном в справочнике биографиям. Сноска 229. Кокурин А.И. Петров Н.В. НКВД. Структура функции кадры. Статья 2. 1938-1941. Свободная мысль. 1997 год. Номер 7. Страница 113. Сноска 230. Перестройка и работа чекистов. Член Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР В.М. Чебриков отвечает на вопросы правды. Правда. 1988 год. 2 сентября. Номер 246. 25598. Страница 3. Сноска 231. ЦАФ ЦА ФСБ ФЗОС ОП 6Д33Л4 цитируется по Петров НВ Скоркин КВ кто руководил НКВД 1934-1941 справочник Москва 1999 год страница 501 Сноска 232 «Кокурин А.И. Петров Н.В. Н.К.В.Д. Структура функции кадры». Статья 2. 1938-1941. Свободная мысль. 1997 год. Номер 7. Страницы 108-109. Сноска 233. ГАРФ. ФР 9401. ОП 8. Д. 51. Л. 2. Цитируется по Петров Н.В. Скоркин К.В. Кто руководил НКВД? 1934-1941. Справочник. Москва. 1999 год. Страница 501. Сноска 234. Медведев Р. А. Трагическая статистика. Аргументы и факты. 1989 4-10 февраля, номер 5, 434, страница 6, сноска 235, биография Александра Лебедя, прочитанная и исправленная им самим, панорама, Москва, июль 1998 года, номер 41, страница 7, сноска 236. Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 5.07.1940. Номер 20.83. Страница 1. Сноска 237. Ведомости ВС СССР. 30.07.1940. Номер 25.88. Страница 1. Сноска 238. Ведомости ВС СССР. 30.07.1940. Номер 28.91. Страница 2. Сноска 239. Там же. Сноска 240. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Перевод с английского. Москва. 1998 год. Страница 293. Сноска 241. Бордюгов Г.Л. Козлов В.А. История и конъюнктура. Субъективные заметки об истории советского общества. Москва, 1992 год. Страница 178. Сноска 242. Об увольнении за прогул без уважительных причин. Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза СССР. Правда. 1932. 16 ноября. Номер 316. 5481. Страница 1. Сноска 243. О введении трудовых книжек. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза СССР. Правда. 1938, 21 декабря. Номер 350, 7675, страница 2. Сноска 244. Правда? 1938, 28 декабря. Номер 357, 7682, страница 1. Сноска 245. О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного социального страхования и борьбе со злоупотреблениями в этом деле. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. Правда? 1938-29 декабря. Номер 358-7683, страницы 1-2. Сноска 246. Разъяснение Совета Народных Комиссаров Союза СССР, Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов о взысканиях за опоздание на работу. Правда, 1939 -й. 9 января, номер 9, 7694, страница 1, сноска 247, Уголовный кодекс РСФСР, с изменениями на 15 ноября 1940 года, официальный текст с приложением по статейно-систематизированных материалов, Москва, 1941 год, страница 118. Сноска 248. Там же страница 119. Сноска 249. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны. Военно-исторический журнал, 1991 год. Номер 1, страница 17. Сноска 250. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Москва, 1998 год. Страница 309. Сноска 251. Там же страница 310. Сноска 252. Там же страница 311. Сноска 253. Приказы Народного комиссара обороны СССР. 1937-21 июня 1941 года. Составитель Емелин А.С. и другие. Москва, 1994 год. Страница 317. Сноска 254. Советская военная энциклопедия. В 8 томах. Том 1. Москва, 1976 год. Страницы 505-506. Сноска 255. Медведев Г.А.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 1994 год страница 59 сноска 257 россия и ссср в войнах 20 века статистическое исследование москва 2001 год страница 173 сноска 258 там же страница 171 сноска 259 котельников в. Воздушный линкор 2 класса. История авиации. 2002 год. Номер 5, страница 14. Сноска 260. Котельников В. Дело было на Хасане. Авиамастер. 2003 год. Номер 2, страница 14-15. Сноска 261. Россия и СССР в войнах 20 века. Статистическое исследование. Москва, 2001 год. Страница 173. Сноска 262. Дело Рихарда Зорге. Неизвестные документы. Публикация А. Г. Фисюна. Санкт-Петербург. Москва, 2000 год. Страница 15. Сноска 263. Дальневосточного краснознаменного фронта. 168. Сноска 264. На самом деле соотношение наших и японских потерь было куда менее благоприятным. 960 убитых, умерших от ран и пропавших без вести, 3279 раненых и заболевших с нашей стороны, 650 убитых и около 2500 раненых с японской. Россия и СССР В войнах XX века. Статистическое исследование. Москва, 2001 год. Страницы 171-173. Сноска 265. В документе ошибка. Следует читать 28.07. Сноска 266. Симонов К.М. «Глазами человека моего поколения». «Размышления о И. в Сталине». Москва, 1988 год. Страницы 429-430. Сноска 267. «Соломон П. Советская юстиция при Сталине». Перевод с английского «Москва, 1998 год». Страницы 128-129. Сноска 268. Там же страница 132. Сноска 269. РГАСПИ, Ф17, ОП3, Д1037, Л33-34. Цитируется по 1941 год. В двух книгах книга вторая. Составитель Л.Е. Решин и другие. Москва, 1998 год страницы с 54 по 56. Сноска 270. Главный военный совет РККА. 13 марта 1938 года, 20 июня 1941 года. Документы и материалы. Москва, 2004 год. Страница 17. Сноска 271. Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 годах. Структура и кадры Центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. Под редакцией В.Н. Кузеленкова. Москва, Санкт-Петербург, 2005 год. Страница 192. Сноска 272. Яковлев А.Н. Жириновскому и другим «патриотам» в жирных кавычках. Известие 25 апреля 1995 года. Номер 76. 24 435. Страница 5. Сноска 273. Последний бой Игоря Лифанова. Панорама ТВ Петербурга. Номер 10. 606. 2005 год. Страница 4. Сноска 274. Шелленберг В. Мемуары. Перевод с немецкого. Москва. 1991 год. Страница 215. Сноска 275. СМЕРШ. Исторические очерки и архивные документы. Москва. 2003 год. Страница 29. Сноска 276. Соловьев А.В. Тревожные будни Забайкальской контрразведки. Москва. 2002 год. Страница 299. Сноска 277. Меженько А.В. Военнопленные возвращались в строй. Военно-исторический журнал. 1997 год. Номер 5. Страница 32. Сноска 278. Земсков, В.Н. ГУЛАГ. Историко-социологический аспект. Социологические исследования. 1991 год. Номер 7. Страницы 4-5. Сноска 279. Меженько, А.В. Военнопленные возвращались в строй. Военно-исторический журнал, 1997 год. Номер 5, страница 33. Сноска 280. Земсков, ВН. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба. 1944-1956 годы. Социологические исследования, 1995 год. Номер 5, страница 12. Сноска 281. Земсков ВН. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба. 1944-1956 годы. Социологические исследования. 1995 год. Номер 6, страница 6. Сноска 282. Земсков ВН. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба. 1944-1956 годы. Социологические исследования. 1995 год. Номер 5, страница 7. Сноска 283. Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 15 ноября 1940 года. Официальный текст с приложением по статейно-систематизированных материалов. Москва, 1940 год. Страница 104. Аналогичная норма имелась и в Уголовных кодексах других союзных республик СССР. Сноска 284. Земсков ВН. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба. 1944-1956 годы. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1995 ГОД Номер 5, страница 6 СНОСКА 285 НИЛОВ ЕГЭ ЛАГЕРЬ НОМЕР 447 СЕВЕР 1995 ГОД НОМЕРА 4-5, страница 141 СНОСКА 286 ЗЕМСКОВ ВН Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные. Статистика «Географический аспект». История СССР, 1991 год. Номер 25, страницы 155-164. Сноска 287. Бирюков А.М. Колымские истории. Очерки. Новосибирск, 2004 год страницы с 229 по 321. Сноска 288. Там же страницы 250, 251. Сноска 289. Там же страница 268. Сноска 290. Там же страница 271. Сноска 291. Там же Страница 307. Сноска 292. Там же страницы 309-310. Сноска 293. Там же страница 310. Сноска 294. Рыбаков А.Н. Роман «Воспоминания». Москва, 1997 год. Страницы 308-309 Сноска 295 Рыбаков А. Зарубки на сердце Дружба народов, 1999 год Номер 3, страница 181 Сноска 296 Член-корреспондент РАН Николай Янковский Страшные времена для генетики в нашей стране позади хотя мелкие нападки на нее продолжаются вечерняя москва 2010 год 29 января номер 15 25283 страница 4 сноска 297 о положении в биологической науке стенографический отчет сессии всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени в и ленина 31 июля 7 августа 1948 года Москва, 1948 год, сноска 298 Душенко КВ Словарь современных цитат 5200 цитат цитаты выражений 20 и 21 веков, их источники, авторы, датировка 4-е издание исправленное и дополненное. Москва, 2006 год. Страница 498. Сноска 299. Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. Санкт-Петербург, 1999 год. Страница 15. Сноска 300. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. Издание 2. Дополненное и переработанное москва 1946 год страницы 205 206 сноска 301 там же страницы 208 209 сноска 302 бехтерева нп магия мозга и лабиринты жизни санкт-петербург 1999 год страница 16 сноска 303 евтушенко е. Как бы чего не вышлисты. Правда, 1995 год, 9 сентября. Номер 252, 24 509. Страница 3. Сноска 304. Ярошевский М. Кибернетика, наука, мракобесов. Литературная газета. 1952 год, 5 апреля. Номер 42, 2915 страница 4. Сноска 305. Там же. Сноска 306. Глотков К. Кибернетика или тоска по механическим солдатам. Техника молодежи. 1952 год. Номер 8. Страница 34. Сноска 307. Материалист. Кому служит кибернетика? Вопросы философии. 1953 год. Номер 5. Страницы 211-212. Сноска 308. Кибернетика. Краткий философский словарь. Издание 4. Дополненное и исправленное. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Москва. 1954 год. Страницы 236-237. Сноска 309. Поспелов Д.А. Становление информатики в России. Очерк истории информатики в России. Редактор, составитель Д.А. Поспелов. Я и фет Новосибирск, 1998 год. Страница 13. Сноска 310. Там же страница 14. Сноска 311. Краткий философский словарь. Издание 4. Дополненное и исправленное. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Москва, 1955 год. Сноска 312. Краткий философский словарь. Издание 3. Переработанное и дополненное. Под редакцией М. Розенталя и П. Юдина. Москва, 1952 год. Сноска 313. Поспелов Д. А. Становление информатики в России. Страница 9. Сноска 314. Там же страница 10, 17. Сноска 314. Там же страница 10, 17. Сноска 315. Там же страница 17. Сноска 316. Цимбал А. Гонения, которых не было. Спецназ России. Номер 2. Страница 16. Сноска 317. Пятый номер журнала «Вопросы философии» со статьей материалиста был подписан к печати 26 октября 1953 года.